Глава 93. Возвращение Воронихи домой. Ворониха села на скамейку перед роддомом. Нет, тяжело ей уже делать такие перелёты. Магия ещё сильна в ней, но вот тело уже не то. Не брать же у кого-то силу, как чернушнике. Дома она-то восстановится, силушку у земли возьмёт. Да и сейчас сняла свои тапочки и походила по земле в стороне от асфальтовой дороги. Немного, немного совсем подкрепилась. Здесь явно не место силы, хотя для роддома не мешало бы подобрать такое место. Но если и были такие специалисты, кто бы их слушал? Главное место, чтобы устраивало руководство, а роддом построен был в 57 году ещё. Вздохнув, она посмотрела на окна роддома. Почти везде было темно, только в той стороне, где было отделение новорождённых, Горел свет и то не везде. Роженец больше не было, но Ворониха ждала, сама знала кого. Хорошо, что вовремя прилетела. Сейчас Катя бы сразу после родов, уставшая, начала бы кормить мальчика, не заметила бы подмены. Утром уже бы на автомате не заметила, а там правнучку увезли бы в неизвестном направлении. Ишь, как сделала чернушница поганая, и явно по укаске. Неизвестно, как отреагировала бы Катерина на такую подмену. А как муж её, Сергей? Он хоть и очень хорошо к Андрюшке относится, даже упрекнуть нечем, но как же он обрадовался тому, что Катя забеременела? Что было бы, даже подумать страшно. И ведь именно у правнучки будет ребёнок, неважно, сын или дочь, которому потом Катерина должна передать дар. Потом, возможно, и проявились бы способности. Но кто будет учить? А если эта молодая ведьма нашла бы, ворониха только вздохнула. Её дар превращаться в птицу не был чем-то уникальным. В роду все могли превращаться в большую птицу, филина, сову, ворона, а сколько ведьм, в основном тёмных, превращаются в кошку или собаку, а то и в волка. А молодую ведьму она накажет. Ещё не придумала, как, но накажет. за прямое вмешательство в их род и попытку его прервать. И пусть это будет её, Воронихи, последний бой, но та на этом не остановится, ведь знает, что должно быть равновесие, видно, правило соблюдает только Ворониха. Ночная прохлада накрыла землю. Лавка, трава вокруг стали мокрыми от выпавшей росы. День завтра обещал быть солнечным. Ворониха немного даже вздремнула. И тут уже перед самым рассветом послышался гул машины. Ввезли роженицу, причём из маковой. Женщину привёз сосед, муж был на вахте. Она приехала с небольшими схватками, но ждать до утра не стало. Разбудила соседа, с которым договорилась заранее, и они поехали. Ну а как по-другому? Скорая то уехала на вызов, то нет бензина, добирайтесь сами, если схватки небольшие. Загорелся свет в приёмном покое. Женщину начали оформлять. Мужчина уже подошёл к машине, ведь свою миссию он выполнил, теперь он может возвращаться домой, как к нему подошла бабушка. Такая в платочке, в тапочках стоптанных, юбка тёмная, кофта. Откуда она тут взялась? Водитель, захвати меня до деревни. Привезла внучку рожать, а пока выясняла что и как, а водитель уехал. Я ведь денег с собой не догадалась взять. Внучка, конечно, взяла, а я что, у неё просить буду? Ты уж возьми меня, не оставляй тут. Я много места не займу. Ей и не пришлось магию применять. Водитель и так посадил её в машину, но предупредил, что до Ильинского не довезёт, только до Маковой. Та согласилась. Рада была, что он сам согласился. Дорогой ругали медицину. руководство, что сейчас угрохает деньги в новую дорогу, а старая куда, можно было сделать капитальный ремонт. А теперь вот у людей был бизнес дорожный, грибы, ягоды, овощи со своего огорода, яблоки, груши, заготовки, а теперь всё пошло прахом. Это на 15 км дальше до дороги ехать. Бабушка поддакивала, но возразила, что не все врачи плохие. Вот в Ильинском фельдшер ведь неплохой. Так она одна такая на весь район, и та скоро в декрет уйдёт. А кого пришлют вместо неё? Жаль, не успел с грыжей к ней попасть. То одно, то другое. Говорят, у неё дар есть от бабушки. Правда, она добрая, в отличие от бабушки, и многим помогла. К ней просто на приём можно прийти, и уже легче становится. Завтра же приду, пока принимает. А то уже давно нужно попасть. Всё никак, всё работа. Он замолчал, думая что-то своё. Да и уже скоро развилка будет, бабушку высаживать нужно. Молчала и бабушка. Тут он спросил: "Ты так пешком и пойдёшь к себе? А с какой стороны у тебя дом?" "Со стороны маковой, практически недалеко от автобусной остановки". "Да, пойду пешком. Правда, устала я сегодня". "Бабуля, до дома не обещаю, но до центра отвезу тебя. Там уже дойдёшь, хорошо? А то мне завтра, то есть сегодня к знакомому нужно". договорился за тёлочкой пойти смотрел неплохая тёлка а фермер как скупает молоко по хорошей цене лучше чем молокозавод он разговаривал заворачивая в Ильинское рассказывал больше себе чем бабушке у которой он даже имя не спросил привёз на площадь на остановку уже рассвело остановился чтобы бабушка вышла из машины она чуть задержалась и положив ему руку на плечо сказала «Ты добрый человек. Взял постороннюю бабушку в машину, довез до дома, даже копейки не спросил. Не могу я просто так выйти и уйти. Не бери у знакомого телушки. Будет яловой. Поедешь в Медовую, там фермер специально старается, чтобы у деревенских порода улучшалась. Да и ветеринара оплачивает. Там и возьмешь породистую телушку. Насчет грыжи нужно немедленно что-то с ней делать». Иначе поднимешь тяжесть, и будет проблема. Хорошо успеют довести к врачу. Приходи ко мне. Спросишь, где живет ворониха, я тебе грыжу вправлю. Договорились? Жду завтра в любое время. Не тяни, а то приду сама. Слышал сам, я серьезная. А фельдшер – моя внучка. Она сегодня родила. У мужчины был шок. Он знал, что ворониху лучше не сердить. Машина могла запросто сломаться. колесо дорогой лопнуть, да что угодно. Но она нормальная старушка оказалась, да ещё и совет дала ценный: купить яловую телушку не хотелось. Спасибо, бабушка, за совет. Насчёт грыжи приеду завтра обязательно. Раз сказала нужно, значит, нужно. После этих слов бабушка вышла из машины и пошла к себе домой. Он запометил, в какую улочку она свернула, потом поехал домой. а она, хоть и ехала всю дорогу, пришла домой усталая. Сразу сняла тапки и пошла по росе, протягивая руки к солнцу и шепча заклинания. Так уж получалось, что никто никогда не видел, чем она во дворе занималась. Восстановив силы, она пошла в дом, позавтракала, а потом открыла почерневшую от времени книгу, которая переходила из поколения в поколение и была написана от руки старославянскими буквами, и начала читать, что сделать и как избавиться от молодой ведьмы. Наконец лицо её просветлело. Она нашла. После этого легла спать. Сегодня никого не предвидилось из посетителей, но скоро их будет много. Медпункт закрыт. Она спала спокойно. Ей нужно было полностью восстановить силы, а она ведь не знала, когда они понадобятся. В это время Катя второй раз кормила дочку, сделала снимок и отослала мужу. В тот час же фотографию уже рассматривал его отец. Оля, Антон, Андрюша хныкал, где мама. Он впервые ночевал не дома, мамы не было. Серёжа взял его на руки, успокоил, сказал, что мама поехала за сестричкой. Теперь он старший брат и будет сестричку защищать. Потом поехали к коровам, к свинкам, показал маленьких поросяток. Но малыш всё равно хотел видеть маму. Пришлось набрать Катю и попросить поговорить с ним. Катя говорила, что она скоро вернётся домой, она пока в больнице. Было бы неплохо отвести его к бабушке, но ну, а если она ещё не вернулась, и эта сова так всё было странно.